Их артиллерия, атомные баллистарии, которые не так давно разгромили первую волну имперских захватчиков. Добропорядочные и неизменно угодливые граждане встречали радостными возгласами исполинские тягачи, перевозившие эти установки. Порой величественные празднества продолжались целыми днями. Особенно сильно зрелище впечатляло тех, кто понимал масштаб снабженческих работ, сопряженных с организацией всепланетного парада. Чтобы процессия могла опоясать весь мир, миллионы печатающих шаг солдат передавали эстафету миллионам других, те — миллионам третьих, и так еще несколько раз. И в одно мгновение картина в разуме Сильвина утратила всю грандиозность. Рухнула под тяжестью пяти тысяч божеств в доспехах. «Закрой рот, консул! Ты еще не настолько одрехлел, чтобы пускать слюни!» Декко напрягся, услышав, как из десантного корабля с грохотом спускается верховный лорд Строчан. Один из владык Гординаала выглядел не менее внушительно, чем имперские воины. По сути, в боевом костюме гробницы он, согласно всем объективным оценкам, превосходил их в могуществе, но на фоне неоспоримо совершенных легионеров его трехногий экзоскелет с выставленной на показ гидравликой и негибкой броней казался. Примитивным. Ни одного плавного изгиба. Каркас сотрясается в такт реактору при выработке каждого кванта энергии. Все украшения функциональны. И угасающее создание внутри, теперь видно, как оно невелико. Дюкейн, лорд командующий имперцев, сначала не желал пускать Строчана в копье Адена, требуя, чтобы Верховный лорд покинул доспех, но Сильвин терпеливо объяснил, почему это невозможно. В итоге они достигли компромисса. Усмирители из личной охраны владыки остались на поверхности, а у него самого конфисковали знамена, опустошили резервуары с газом и отключили загрузчики боеприпасов. Точнее, большинство из них. Удивительно, как мало имперцы понимали в технологии излучателей частиц. За трехногой конструкцией тащился Тобрис Вен, которому кое-как наложили шину и повесили руку на перевязь. Чиновник ни на что не жаловался. Декко стрелял в помощника по необходимости, пусть и не без определенного удовольствия. Если бы не вполне убедительная рана Тобриса, они не сумели бы так легко добраться до имперского медпункта, где консул вновь применил свои способности. Юный бюрократ слегка повернулся к строчану и возрился на него, прикрыв глаза. Вен словно черпал силы в близости к августейшему владыке, не обращая внимания на два десятка железных рук, которые вышли из десантного корабля сразу после эмиссаров. Легионеры шагали молча в полной броне и с оружием, словно им еще не сообщили, что война осталась на Гординаале Прим. Промежуток толщиной в тень отделял их пальцы от нажатия на спуск и смертельного выстрела. Да уж. Искусство дипломатии жило и здравствовало в империуме людей. Напоминаю, что это твоя затея. Резкий и отрывистый голос Верховного Лорда доносился из динамиков, размещенных под планчатым шлемом маской. Его стальные прутья отбрасывали тень на истлевшее человеческое лицо Строчана. Безглазый кусок кожи в серебристо-серую крапинку, находившийся заметно выше головы Сильвина. Повелитель, как и Декка, был старым, невообразимо старым. Хотя когда-то он принадлежал к числу величайших владык, даже мертвецы не существовали вечно. И сегодня лорды сочли, что строчаанам можно пожертвовать. Напрашивались неприятные аналогии с положением самого Сильвина. Если она провалится. Угроза беспомощно повисла в воздухе. Наградой за успех для Деки станет то, что его отправят в Центр переработки биоресурсов на приме немного позже запланированного. Простите, верховный лорд, но в таких условиях мысли о наказании за неудачу почему-то не приводят в ужас. Очевидно, имперцы обладают разделенной системой управления. Весьма похоже на наши собственные ордены и министерства, прошептал консул в грудные звукосниматели Строчана, незаметно указав кивком на разнообразные стандарты и символы. Все воины в колонне слева от послов и три четверти тех, кто составлял правую, были огромными здоровяками, закованными в черно-серебристые доспехи и некрашенную сталь. Их смотровые линзы пылали красным светом. Шлемы с лицевыми решетками казались намордниками на свирепых псах. Вокруг герметичных прокладок брони вился пар. Остальные выглядели столь же могущественными, пусть были и не так многочисленны и грозны. Гордые воины в пурпурных боевых латах с золотой отделкой и шелковой драпировкой. Отважные рыцари в темно-синих доспехах. Непостижимые великаны в красно-белой броне, физическая сила которых, если не меркла, то определенно отходила на второй план в сравнении с неудержимой энергией их разума. Но, как это не противоестественно, их примарх наделен абсолютной властью. «Вы уже видели, мой господин, на что способен Империум?» Вы понимаете, что второго шанса у нас не будет. Мы добьемся успеха, — заявил Вен с непререкаемой убежденностью ребенка. Не помешало бы, — прогрохотал Строчан. Между двумя колоннами воинов к копью Адена прошагал небольшой отряд имперцев. Трое из них, мрачные великаны в невообразимо тяжелых доспехах, отделились от группы и шеренгой подошли к Апорели. Габриэль Сантар, — Представился гигант с лицом, изрытым подобно астероиду, и взглядом, беспощадностью не уступающим катаклизму всепланетного масштаба. На его доспехе еще виднелись отметины недавних боев. Керамитовый шлем, зажатый на сгибе руки, тихо поскрипывал в холодной хватке аугментической кисти. «Я первый капитан легиона железных рук», тут он искоса взглянул на более стройного воина слева и заместитель Ферруса Мануса. В качестве жеста доброй воли меня отозвали с передовой наступления и поручили возглавить ваш эскорт на борту «Железного кулака». Поджав губы, Габриэль посмотрел на Строчана. Броня первого капитана была более объемистой, чем у его спутников, и он почти доставал головой до катушек генерации щита на груди Верховного Лорда. «И я лично гарантирую его безопасность», — добавил Сантар. После этих слов вперед вышел легионер, на которого Габриэль мельком взглянул раньше. Черты его лица отличались спокойной красотой, доспех украшали многочисленные изображения крылатых тварей и диковинных четвероногих, вьющиеся каллиграфическая вязь и рисунки по золотой. Такой мастерской работы никогда еще не видели в одиннадцати мирах. Воин кивнул деки и подал руку строчану. но тут же рассмеялся, заметив, что три верхние конечности владыки гардинаала увенчаны громадными клешнями и орудийными установками. «О, простите». Сантар что-то проворчал себе под нос. А Кордуана, с извиняющимся поклоном произнес имперец. «Второй капитан легиона детей императора». Сильвин поклонился в ответ. «Мы уже встречались». «Таков этикет». Улыбнувшись, Аккордуана отступил на шаг. Все взгляды обратились на третьего воина. Декка хорошо знал его по консульским отчетам, тем, что уцелели после катастрофы, которой завершился первый контакт с послами Империума. Еще ниже, опустив голову, старик усилием воли укротил свой ментальный дар. «Библиарий Амар, для меня честь встретиться с вами». Позвольте выразить мои сожаления в связи с недопониманием, последствия коего привели нас к нынешней ситуации. Псайкер медленно опустил глаза, управляя ими как ценным инструментом, способным без труда пробурить слои ткани, плоти и костей. Его взор обладал остротой алмазного сверла, и Сильвин вздрогнул, несмотря на все обереги, которыми окружил свое сознание при подготовке к встрече. Тонкие губы Интепа скривились в чем-то вроде улыбки. Я буду следить за тобой, колдун. Пристально. Советую не повторять здесь ваших ментальных трюков. Никаких уловок. Только не на этом корабле. Только не рядом с примархом. Мы не такие приземленные, как вы, люди Империума, пророкотал Строчан. У нас представители консульской касты регулярно используют свои навыки в ходе переговоров, и мы сочли, что вы примените те же самые способности. Никто не имел намерения обманывать вас. Мы всегда стремились только к взаимовыгодному воссоединению одиннадцати миров Гординаала с Империумом Терры. Сдвинув брови, Амар с отвращением взглянул на Декку. И все же вы привели с собой еще одного из них. Видите клеймо у него на щеке? Развернув туловище под шипение пневматики, Верховный Лорд кнул Сильвина в лицо громоздкой шарнирной конечностью. Это метка отжившего. Согласно официальному решению, он деградировал в виду старения до такой степени, что польза, приносимая им государству, не перевешивает затрат на его содержание. Если бы ваша блокада не задержала судно, перевозившее консула на Гординал Прим, его биологические компоненты и зародышевые клетки уже переработали бы для нужд следующего поколения. Декка заставил себя поклониться. Интеп и Сантар с подозрением наблюдали за ним. А Аккордуана, пожав плечами, ободряюще улыбнулся строчану. Наверно, вообще никто не смотрел. Что ж, идемте, буркнул Габриэль. Ферус Манус не славится терпением. Сантар не разрешал себе поглядывать по сторонам и, следя, чтобы лицо неизменно оставалось обращенным вперед, сжимал челюсти так крепко, что вскоре их начало сводить судорогой. Воин боролся с ней жевательными движениями. По стеклянным панелям на стенах вокруг Габриэля скользили искаженные отражения фигур в доспехах. Натыкаясь на фрески или толстые базальтовые опоры, они разбивались на цветные полоски, но сразу же воссоединялись и снова плыли вслед за легионером. Глядя перед собой, Сантарх мыкнул и прислушался к топоту своих сабатонов по палубному настилу. Ритмичные металлические звуки шагов успокаивали его. Доспех катафрак турчал, как беспокойный хищник, в необъяснимой гармонии с душевным настроем самого медузийца. Впрочем, генетически улучшенный слух воина воспринимал и все прочее. Скрип обуви старого консула, трехчасный переступ нижних конечностей его господина. По-прежнему, смотря только вперед, Габриэль скрипнул зубами. Он узнал боевую конструкцию, противостоявшую им с Диметром в ветве за атомную станцию. Легионер немного поразмыслил, удастся ли ему одолеть шагателя, и, поступившись самолюбием, неохотно признал, что нет. Взгляд строго вперед. Если дойдет до дела, он будет не один. Преодолев полкилометра по совершенно бесподобным внутренним переходам железного кулака, процессия с посланниками Гординаала остановилась у широких круглых ворот. Там ее встретили венерации Урен и Харик Морн. Почетная гвардия Сантара рассредоточилась по коридору. «Верховный лорд Страчан», — сказал Харик, запрокинув голову. Экзоскелет владыки испустил шипение, заменявшее ему поклон. «Вы и ваша делегация можете войти». «Мой помощник останется здесь», — произнес седой старик, консул Декка. «Он из низшей касты. Ему не нужно слышать то, что мы будем обсуждать с вашим примархом». Габриэль хмуро посмотрел на молчаливого смертного, которого, как сейчас вспомнил воин, не назвали во время официального представления. Почувствовав на себе взор Сантара, юноша повернулся и взглянул куда-то сквозь него, как будто не мог сфокусировать зрение. Космодесантник испытал мерзкое, тошнотворное ощущение, будто и сам может видеть сквозь гордина Альца, словно тот прозрачен, как листок бумаги на свету. Капитан глумливо фыркнул. Вышло агрессивнее, чем хотелось. «Ваше посольство, вам решать». Он резко кивнул Уриену и Морну. Терминаторы в полных шлемах не могли ответить на жест и просто расступились. Топая на месте, стражи повернулись спиной к Габриэлю и взялись за круглую рукоять люка. Никакой легионер не сумел бы повернуть громадный маховик в одиночку. Из динамиков шлемов донеслось напряженное ворчание, Сервоприводы брони зажужжали от колоссальных усилий, с которыми воины давили на рукоять. Но как только она сдвинулась с места, ее было уже не остановить. Маховик вырвался из хватки терминаторов, державших его в четыре руки, превратился в размытое серебристое кольцо и вращался, пока не щелкнули запорные механизмы. Дверь медленно открылась под собственной тяжестью. Изнутри потянуло воздухом, холодным как сталь, и сухим как дым. Венерации и Харик разошлись, пропуская Верховного Лорда. Переступая порог, треножник вынужденно наклонил корпус, чтобы не удариться о притолоку. Увидев это, Сантар насупился, словно гардиналец лично оскорбил его тем, что оказался выше примарха. Консул Декко поблагодарил каждого провожатого, непрерывно улыбаясь и рассыпаясь в любезностях, попытался пожать руку Габриэлю, успешно обменялся рукопожатием сакурдуаной, но затем угрюмый омар завел старика в тронный зал. Уриен и Морн, поднатужившись, навалились на дверь. Она с шумом захлопнулась. Феррус Манус не вставал. Пока в его чертог вводили посланников Гординаала. примарх заставлял себя сидеть в небрежной позе, ритмично сжимая и отпуская кованные подлокотники Железного трона. Скользнув взглядом по меньшему из смертных, хилому и незначительному, Медузиец посмотрел на Верховного Лорда. Манус внимательно изучил его катушки генерации щита, мысленно строя гипотезы о принципе их работы. Тщательно оценил грубый массивный каркас из гиперплотного энергоотражающего метаматериала, выходную мощность реакторов и эффективность вооружения. С тяжким гневом Феррус заметил, что его легионеры, проявив небрежность, не отключили больше десятка установок. От раздражения у него началась сверлящая головная боль. Разжав мертвую хватку на подлокотнике, Манус потер лоб костяшками пальцев и глянул в бок. Там на возвышении у трона стоял сокрушитель, огромный молот примарха. Направленная вверх обеновая древка словно приглашала взяться за него. Оголовье, сработанное в форме орлиных крыльев, приковывало рукоять к базальтовым плитам пола. У медузица зачесалась ладонь. Живой металл на ней перекатывался, лавно извивался, словно клубок змей, и тихонько скулил. Жаждой уничтожить существо, которое так досадило его избранным сынам, Феррус расставил пальцы. Его кисть, скользнув по подлокотнику, почти коснулась древка сокрушителя. Просители остановились на предписанном расстоянии от трона. В тусклом сиянии, льющемся из выставочных шкафчиков с трофеями, Лица гординальцев пересекали полосы серого света и тени клинков. Послы уставились на Мануса, на его громадное тело, излучавшее ничем не скованную чистую мощь. А затем, разумеется, они посмотрели на руки примарха. Оставив объятых ужасом эмиссаров, Амар с трудом поднялся по высоким ступеням. Хрипло дыша, он встал возле Ферруса с противоположной от Сокрушителя стороны трона, наклонился и прошептал что-то на ухо Исполину. Библиарий не мог сообщить ничего важного, но Манус хотел, чтобы гординальцы видели, как он говорит. Поэтому примарх наблюдал за ними, слушая пустые слова адепта Тысячи Сынов, и подавался ближе к боевому молоту, словно желал получить у оружия другой совет. Но не вставал. Поистине сверхчеловеческую вспыльчивость Ферруса превосходила только его сила воли. Он знал, что сильнее всего порадует отца и пристыдит братьев, если добьется капитуляции Гардинаала, пусть и запоздалый. Вы вернули моего сына Труракка, воинам моего легиона, и убедили капитана Акурдуану, коему я обязан доверять, что мне можно полагаться на ваши слова. Поначалу фразы текли медленно, как струйка расплавленной стали в отливочную форму, но вскоре хлынули быстрым неудержимым потоком. «Лишь по этим причинам я допустил вас сюда. Без промедления объявите, что сдаетесь мне, ибо я — Феррус Манус, примар Железных Рук, десятого легиона Астартес, и мои повеления нерушимы. Если вы не подчинитесь им, я бесследно сотру вашу цивилизацию с лица одиннадцати миров». «Жаль, что у стен нет ушей», — задумчиво сказал Акурдуана. «Чего?» — не понял Сантар. «Ну, ему интересно, что послы скажут примарху», — с ухмылкой пояснил Морн. Габриэль язвительно покосился на него. «Полагаю, мы сдаемся. От их империи мало что осталось, обсуждать нечего». Мечник Фулгрима посмотрел на черную дверь, вроде бы с сомнением, но выражения его лица менялись и смешивались так часто, что Сантар не смог точно определить. «В чем дело?» «Ни в чем». Таких неумелых лжецов, как этот тиранин, Габриэль еще не встречал. «Ты знаешь о замыслах примарха что-то неизвестное мне?» А Кордуана натянуто улыбнулся. «Да, но я обязан сохранять тайну». Сантар перевел взгляд с него на Венерация и Харика. Оба ответили безмолвным неодобрением. Очевидно, капитан третьего легиона крепко полюбился тем, кто служил под его началом на Весте и Гординаале. Сердито зыркнув на терминаторов, Габриэль вновь повернулся к воину детей императора. «Иди!» — махнул он рукой вдоль коридора. Примарх назначил тебя первым капитаном и заместителем на время до приведения гардинаала к согласию. Так вот, гардинаал привели к согласию. Они сдались. Все, ты можешь уйти и немного порисовать. Пару секунд Акурдуана смотрел Сантару в глаза, после чего отвесил официальный поклон, прижав латную перчатку к сияющей золотом полотинской аквили на керасе. Похоже, теперь вы старше меня по званию, первый капитан. Что ж, я загляну в Апотекарион, проведаю Улана Цицера. И еще, возможно, нашего юного героя Троракка. Он был одним из моих бойцов, хотя и недолго. Давай, иди уже. Габриэль скрестил руки на груди и отвернулся, даже не слушая, как затихают вдали шаги легионера. Глядел он только вперед. Но вот раболепный смертный, вен... неотрывно смотрел в спину о Курдуане. Бульканье гидравлической жидкости и шипящий скрежет плохо смазанных поршней в металлических цилиндрах сообщили, что Строчан направился к тронному помосту. Насторожившись, Амар на ширину пальца вытащил из ножен вороненый стальной клинок, но Феррус удержал его, подняв руку. В предвкушении триумфа у примарха участилось сердцебиение. Он неистово стиснул подлокотники трона, глядя на подошедшего к ступеням владыку Гординаала. Когда шагатель остановился, верх его корпуса оказался вровень с головой примарха, сидящего на возвышении. Бледный свет множества встроенных люминов, проходя через смотровую решетку, расчерчивал мумифицированное органическое лицо Верховного Лорда анемичными тенями. В бледной кожи утопали пустые глазницы, Из висков к управляющим системам шлема тянулись медные кабели, покрытые черными пятнами трупной гнили. «Что ты такое?» — спросил Манус. Ответ Гордина Альца донесся из нескольких динамиков на разных участках его скелетного каркаса. Одновременно заговорившие голоса не вполне синхронно накладывались друг на друга. Недопустимо, чтобы личности представителей высочайшей касты, а также авторов самых великих достижений, гибли вместе с их бренными телами. Благодаря переносу сознания на машинную платформу, лучшие из нас могут править вечно. Узор теней на атрофированном лице изменился. Оно застыло в жутком оскале. Я властвовал вместе с другими верховными лордами на протяжении 36 столетий. Феррус ощутил необъяснимый укол беспокойства. «Ты жив или мертв?» А у Гмиттера и Строчана издали ворчливый смешок. «Примарх, для меня этот вопрос уже не имеет смысла». Поле зрения Мануса подернулось серебристой мглой. Очертания Альца понемногу обрели четкость относительно фона, и шагатель вдруг засверкал так, словно его броню выковали из драгоценного металла. Он просто не мог сиять настолько ярко в слабо освещенном зале. Подавив неприязнь к Верховному Лорду и технологиям, заставлявшим его жить, Феррус протянул руку под извивающимся металлом. «Сдайся мне!» Строчан посмотрел на примарха с непроницаемым выражением мертвого лица. «Нет!» С губ медузица сорвалось гневное фырканье. Когда-то ему рассказали, что люди, ослепленные яростью, увидят мир в красном цвете. Феррус Манус не был человеком. Взглянув на гординальца, который выказал надменную непокорность здесь, у подножия трона Примарх А, он узрел одну лишь серебряную дымку. По ней расползалась серо-белая вспышка, разряд в одной из оружейных систем Верховного Лорда. Пристальный взор медузийца словно бы сдерживал энергию, медленно вытекающую из дула излучателя в плече боевой машины. Время постепенно замерло. Бешенство Ферруса как будто остыло и затвердело, сковав его сердце и мышцы леденящим холодом. Заметив, что поток частиц начинает ускоряться, Манус выбросил руку вперед и поймал его. Энергетический кнут взорвался в хватке примарха, осыпав возвышение ослепительными искрами. Живой металл забурлил, сердито шипя, и на раскаленные до красна участки кулака вновь нахлынуло жидкое серебро. Последние всполохи луча угасли между пальцев. Если бы не быстрота реакции Ферруса, Библиарий получил бы прямое попадание в лицо. Амар удивленно захлопал веками ввалившихся глаз. «Уходи!» Прошипел ему Манус, пока Строчан активировал другие средства поражения, скрытые в его боевом костюме. Ранее отключенные системы ускоренными темпами набирали мощность. Блеснули щиты, окутав треножник фиолетовым ореолом. Клешни, резаки, циркулярные пилы и силовые захваты выдвигались из верхних конечностей машины, мерцая на свету. Все бронепластины на каркасе поднялись и сдвинулись. Газ, заполнявший их внутренние ячейки, под действием возбуждающих дуговых разрядов, сменил агрегатное состояние и превратился в густой амортизирующий гель. Верховный лорд, оплетенный молниями и ощетинившийся клинками, продолжал расти, пока не вознесся над примархом, хотя тот сидел на Высоком престоле. «Передай Дюкейну, что для него есть задание». Феррус потянулся в бок кипящей рукой. Клокочущие металлические пальцы застыли, сомкнувшись на древки сокрушителя. И тогда Манус встал. «По звуку излучатель частиц», — сказал Сантар. «Их же вроде как обезоружили», — со злостью произнес Уриен. Хотя воины не могли быстро разворачиваться или ловко двигаться в броне типа катафракт, Венерации и Харик уже вцепились в рукоятку двери, а Габриэль, втиснувшись между стражей, помогал им толкать маховик. Кто-то потянул капитана за кольчужные птеруги, свисавшие с набрюшника доспеха. Резко опустив глаза, Сантар увидел, что на него бесстрастно смотрит Тобрисвен. Зрачки юноши казались зияющими ямами. «Сэр!» «Мне приказано воспрепятствовать вам!» Не обращая на него внимания, Габриэль зарычал и обернулся в коридор. Отделение терминаторов, сопровождавшее делегацию с посадочной палубы, осталось возле покоев примарха. Сейчас воины готовили оружие и строились, чтобы ворваться в дверь, как только ее откроют. Один из легионеров протопал вперед и вытянул руку, намереваясь оттащить смертного. «Простите, сэр». но верховный лорд Страчан выразился весьма недвусмысленно. Гординалец издал приглушенный хрип. Сначала капитан решил, что терминатор сломал ему что-нибудь, обычные люди были удручающе хрупкими, но боевой брат еще только собирался схватить парня за воротник форменной одежды. Смертный пошатнулся, будто его толкнули, и устоял лишь потому, что цеплялся за Птеруги Сантара. тот ругнулся выпустил маховик и потянулся вниз решив самостоятельно разобраться с помехой латная перчатка габриэля сомкнулась на руке юноши накрыв ее от плеча до локтя легионер поднял гордина на метр над полом тот повис словно из него выдернули все кости знаешь что я с тобой не успел воин договорить как смертный обливал ему нагрудник какими то пузырящимися химикатами белого цвета Скривившись, первый капитан посмотрел себе на кирасу через негибкие кольца горжета. Парень меж тем замолотил ногами по броне легионера, содрогаясь в конвульсиях, как будто на перчатку Сантара подавалось напряжение. Под кожей гардинальца набухли и пошли пузырями вены, быстро меняющие цвет с пурпурно-синего на густо-белый. Глаза смертного помутнели, голова задергалась вперед-назад, от судорожных выдохов изо рта потянуло мрадом. Габриэль скорчил гримасу. Пахло как ад. Тело юноши начало раздуваться, кожа растягивалась и лопалась, из ран вытекала взрывчатая смесь. Тобрис судорожно улыбнулся. Возможно, впервые с рождения. Весьма. Недвусмысленно. Дверь выгнулась по центральной оси, но не развалилась. Хотя ее диоритовую сердцевину покрывали пласталь и обсидиан, менее прочные материалы, их слой был очень тонким. Вход в покои Ферруса не пробил бы даже выстрел из нейтронного излучателя, и боевые танки, на которые ставили такое оружие, тоже не протаранили бы люк. Однако же силы взрыва хватило, чтобы расколоть дверную раму. По стенам протянулись трещины, на базальтовые плиты обрушились лавины битого стекла. Ударная волна подняла Амара и швырнула его от порога обратно в зал. Смятое, искалеченное, изорванное тело библиарий ударило опол, несколько раз перевернулось и заскользило по камню, словно тряпичная кукла в плохо сидящем доспехе. Меньший из гординальцев, советник по имени Декка, удивленно посмотрел на лежащего замертвого легионера. Не совсем такое убийство, как планировалось, но вполне эффективное. Он повернулся к Феррусу, и тот, ощутив, как что-то коснулось его разума, бросил на Сельвина резкий взгляд. Спрятавшись от разъяренного примарха за своим бессмертным владыкой, старик быстро отступил спиной вперед и уткнулся в стену. «Мы знаем, кто ты», — прогромыхал Строчан. «Нам все о тебе известно, и верховные лорды верят, что тебя можно одолеть. Они верят, что я могу одолеть тебя». «Сомневаюсь». Шагнув с верхней ступени возвышения, Манус потащил за собой молот. «Меня не знает собственный отец». Глава десятая. Взревев, Феррус Манус ринулся на владыку Гординаала. Строчан вскинул переднюю руку, защищая решетчатый визор, и сокрушитель врезался в защитное поле. Над верхней частью корпуса шагателя промелькнули вспышки, искры и дрожащие всполохи света. Громадный боевой молот замер в центре противоборства разнонаправленных сил. Казалось, примарх пытается ударить северным полюсом одного мощного магнита по южному полюсу другого. Жидкий металл потек с предплечий выше по рукам, словно его теснил шквал высвобожденных энергий, и увеличил бицепсы ферруса, пока тот пытался протолкнуть оружие к лицу врага. Нематериальные заслоны прогибались под натиском мануса, судорожно выпуская потоки тепла и сияния, которое озаряло кривляющуюся мумию под шлемом. Зашипели поршневые сочленения, красный блик метнулся по жужжащему кругу стали. Примарх увидел, что к его шее устремилась вращающаяся циркулярная пила, но не ослабил давление на молот. Никто не разбирался в материалах лучше Ферруса. Он обладал врожденным, сверхъестественным пониманием сути веществ и их свойств, поэтому решил принять удар на доспех. Пила уткнулась в наплечник и пронзительно завизжала, разбрасывая искры. Мануса изо всех сил налег на древко сокрушителя. Ему не удалось пробить защитное поле, но толчок, как и полагалось по законам физики, вынудил боевую машину неуклюже отшатнуться. верховный лорд быстро переставил три ноги в нужном порядке поворачивая туловище на шарнирных соединениях первая находилось между головой и шеей второе между бедрами и пахом в бронированном обвесе гордина альца с лязгом распахивались и захлопывались люки потайных амбразур, откуда полили мелкокалиберные излучатели частиц их лучи рассекая воздух отражались от доспеха ферруса Продолжая вращать верхнюю часть тела, Строчан менял расположение элементов торса. Он нанес прямой удар силовым кулаком, но Манус отразил выпад так, что раздробил перчатку и сорвал ее обломки с руки неприятеля. Тот простонал какое-то ругательство. Поврежденная секция, отсоединившись, с лязгом рухнула на пол. Из конечности вырвалась струя пара, но на место утраченной насадки выдвинулась, и со щелчком стала сменная. В тот же миг Строчан замахнулся на примарха третьей рукой. Ферус хотел принять ее на древко молота, но вдруг покачнулся. Тронный зал поплыл вокруг него, померзший свет покраснел и, словно впитался в пол, становясь лавой. Она текла ленивыми реками, и на ее поверхности лопались пузыри, которые обдавали янтарным пламенем и сернистыми газами сужающиеся островки твердого камня. Манус ощущал жар. Под ногами у него сотрясались склоны вулкана. Над землей парил раскаленный пепел, выброшенный из жерла. Вздымаясь и кружа на горячих, как в печи, воздушных потоках, он складывался в узоры. Змей напал на него, возникнув из ниоткуда. Он отбросил тварь ударом посоха на отмаш, выбив из ее чешуи осколок длиной с меч. Тот вновь стал жидкостью и испарился, даже не коснувшись лавы. Керал сотряс вой, рожденный из нечеловеческой, недоступной смертным ярости, и внезапно все огненное море превратилось в круговорот чешуи и клыков, и железный посох замелькал в руках, отражая гневные атаки беснующегося озернота. Выпад, пронесшийся над блоком, врезался в Керасу Примарха. Феррус отдернулся и заморгал. Серебряную дымку в его поле зрения пронизывали беспорядочно метавшиеся серые тени. Перед глазами по-прежнему все плыло. Тряхнув головой, он посмотрел вниз и увидел, что клинки Гординаальца пропахали борозды в керамите нагрудника. Обычный доспех был бы серьезно поврежден, но броню примарха удары лишь поцарапали. Испустив рык, Манус перехватил сокрушитель одной рукой, сдвинул ладонь к основанию древка и широко взмахнул молотом. Он промахнулся. Отступив на шаг, треножник уклонился от оголовья и выпустил в живот примарху копье, вдоль которого извивались молнии. Ни единого слова. Никаких издевок. Беспримесная эффективность. Наконечник снаряда пробил доспех. Поле молекулярного смещения с хрустом расширило трещину во вспышке разряда, сбившего ферруса с ног. Примарх разнес своим телом стеклянный шкаф. Суспензорные поля отказали, и металлические предметы, драгоценные реликвии с медузы и других планет, градом посыпались на пол. Над ним стоял Рогал Дорн, и костяшки его массивной желтой перчатки покрывали серебристо-красные брызги. Седьмой примарх неотрывно смотрел на брата сверху вниз. Лицо Рогала, как всегда, выражало суровое осуждение. Воины обоих легионов, занимавшие многочисленные ярусы командной палубы «Железного кулака», наблюдали за сценой с ужасом и безуспешно скрываемой увлеченностью. Еще недавно Манус не хотел выходить из себя, но теперь отчасти восторгался тем, что брат вынудил его зайти так далеко, да к тому же сам последовал за ним. Сплюнув кровью на звукопоглощающее покрытие мостика, Феррус сжал кулак. Кошмарные воспоминания о том, как трения 10 и 7 легионов дошли до критической точки, сменились хрипом изношенных поршней в корпусе шагателя. Верховный лорд отклонился назад, сокрушитель стремительно пронесся вдоль его выгнутой груди, и примарх поднялся вслед за своим молотом. Свободной рукой Манус сдавил лоб и заворчал, борясь с дезориентацией. Размахнувшись, он пнул строчана в область паховых приводов. При столкновении ноги с защитным полем энергетическая вспышка располосовала воздух между сабатоном и корпусом шагателя яркими красными розчерками. Феррус осторожно отошел назад, давя осколки стекла. Неожиданно голову медузийца пронзила боль, и покои завертелись вокруг него. Шкафы и фрески летали по орбитам с примархом в центре и исчезали, словно он переродился в сверхмассивную черную дыру. Воздвигались и рушились горы. Небосвод кружился и изменялся. Манус сражался с Каражским элементалем в ледяном лабиринте. Противостоял великой миграции Ярков у жаоданской переправы. Давал отпор механизированным полчищам Станисласа, безумного железного отца, который беспощадно преследовал Ферруса все его детство и до сего дня, когда примарх встретил машинные орды Мистика в открытом бою и стер их в порошок голыми руками. Своими руками. Манус отбрасывал эти картины. Они были просто воспоминаниями. Его воспоминаниями. Его жесточайшими битвами. Ведомый чутьем, Феррус украдкой глянул в бок и заметил Псайкера. Тот стоял на том же месте, где примарх видел его в последний раз, у дальней стены, раскинув руки и ноги, словно на распятии. Физический старик не участвовал в схватке, но пристально смотрел на медузийца темными глазами, вылезавшими из орбит. Догадавшись, что происходит, Манус зарычал. Отгоняя строчаана взмахами молота в вытянутой руке, он обогнул старинный шагатель, преграждавший ему дорогу к псионику. Ферл сбросился было к цели, но верховный лорд схватил его за предплечье, подтянул к себе и ударил по скуле. В черепе примарха сверкнули молнии. Костяшки массивной желтой перчатки, покрытые серебристо-красными брызгами. Манус с ревом отмахнулся локтем, метя в лицо врага. Слой чужеродного металла, поселившегося на руках примарха а, как раз заканчивался у сгиба конечности. Ровная линия, как верно заметил тот медики, Йордан. Когда живой металл соприкоснулся с энергетическими щитами треножника, раздалось шипение, как от кипящего припоя, и силовые поля рухнули в ослепительной вспышки света. Локоть Ферруса врезался в решетчатое забрало альца. Из динамиков Строчиана послышалось гневное ворчание. Манус ответил кличем, похожим на глаз пробуждающегося вулкана, и отбросил сокрушителя в сторону. Молот приземлился с гулким лязгом. «И ты говорил, что знаешь меня?» Стараясь разорвать дистанцию, Верховный Лорд выпустил из установок на туловище шквал лучей. Ферлус расставил перед лицом пустые ладони, словно текучий заслон из ярости, воплощенной в металле. Остальные потоки частиц отразились от его доспеха. «Сделай что-нибудь!» — крикнул строчан Псайкеру. Примарх отвел руки, сжимая их в кулаки, но вдруг оступился, будто его поразили выстрелом в глаз. Он стиснул голову ладонями, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Заклубились облака, возникшие из пустоты. Казалось, перед взором Мануса проносится весь жизненный цикл какой-то планеты. Резко похолодало, подул пронизывающий ветер. Земля под ногами раскрошилась на острые кусочки гравия, вдоль стремительно отдалившегося горизонта выросли горы с плоскими вершинами. Феррус зашатался так, словно галактика неожиданно перестала вращаться, да еще и ослепила его вспышкой сверхновой звезды. Манус сгорбился. Шум его дыхания напоминал раскаты бури. Рука, покачиваясь, звенела о бедро. На нем была видавшая виды кольчуга с зубчатыми навесными пластинами из медузийской стали. Щербины и царапины на металле отражали свет миллионам невероятных способов. Сияние обжигало, пронзало, блистало ореолами, несло в себе боль и красоту одновременно. То и другое с одинаковой силой впивалось в глаза не ведавшие солнца или звезд. Опершись ладонями на колено, Феррус заставил себя встать. Струя крови сбежала по его трясущимся рукам и дальше, по ноге. Золотой воин двинулся вперед, шагая размеренно и неумолимо, как сама судьба. Он был светом, ярчайшим пульсаром бело-голубой энергии, лучи которого копьями вонзались в небеса. Он был маяком, который не могла заслать ни одна туча, и власть его распространялась повсюду, куда доходили эманации его мечты. Он был самым поразительным созданием из всех когда-либо виденных Феррусом Манусом или сотворенных его воображением. Но тот, кто шел к примарху, надев обличие человека, не был ангелом мира. Его золотистый доспех украшала изумительная фигурная роспись, настолько потрясающая, что даже Феррус с его могучим разумом не мог ни вспомнить деталей, ни тем более описать их. Броня оставалась такой же великолепной и блистающей, как в тот момент, когда существо только снизошло с небес. Яростные удары Мануса не повредили ее. Создание воздела меч, снова приглашая Ферруса нападать. Клинок обвивало пламя, пылающее без жгучего жара, которая напоминала Примарху о его руках, хотя и было золотым, а не серебряным. Больше того, Манус уже понял, что у них с существом много общего. Как и Феррус, оно было завоевателем, и Примарх отчасти горевал о том, что уже никогда больше не встретится с таким славным противником. Воин заговорил, но вместо слов до Мануса донеслась мешанина невнятных звуков. «Скрежет гусеничных траков». Плеск расплавленной стали, льющийся в форму. Грохот болтерного выстрела, первого из услышанных им. Раскат грома. Боевой вопль эльдарской баньши. Белый шум, извлеченный из его памяти в попытке заполнить лакуну, которую ничто бы не заполнило. Как только Феррус осознал, что отголоски доносятся из времен, не соответствующих месту, иллюзия рухнула, словно оконное стекло без рамы, и раскололась. Нереальные воспоминания, ни шарлатанские трюки псиоников не могли воссоздать образ императора человечества. Теперь Манус понимал, что консул рылся у него в сознании, выискивая картины самых непростых битв прошлого. Псайкер или хотел отыскать то, что дало бы Строчану преимущество в сегодняшней схватке, или же просто надеялся сломить волю врага, грузом был их неудач. Прилагая титанические усилия, Феррус заставил себя сконцентрироваться и вернулся в настоящее. Он — примарх, горгон Медузы, лучший среди братьев. Гординалец заявил, что знает его, но никто не знал Мануса. Никто, даже Фулгрим, не подозревал, о чем всегда мечтал Феррус. В своей погоне за совершенством он жаждал лишь одного — чтобы его одолели. Для бога среди людей победы были ежедневной рутиной. Но поражения? Они поистине драгоценны. Каждая из них чему-то учила примарха, и в тот день, когда свет императора озарил Медузу, отец преподал Манусу величайший урок. Примарх позволил себе оглянуться на осколки разбитого пси-миража. Владыка людей, безупречный и величавый, стоял перед Феррусом, направляя на него пламенеющий меч. Манус осознал. Если они сразятся снова, исход будет иным. Он бросился на муляж, выставив вперед обе руки. Одним ударом примарх загнал образ назад в воспоминание и пробил защитное поле строчана. Псайкер Рустины взвыл, не веря своим глазам. Вокруг запястья Феруса заискрили визжащие багровые разряды. Казалось, он опустил кисти в наэлектризованную кровь. Схватившись за внешний каркас шагателя, похожий на ребра, Манус взревел. Руки, отзываясь на его ярость, засияли желтым, потом белым светом. Участки брони, в которые вцепился примарх, разлетелись на кусочки, и неумирающая машина повалилась на пол. Из разорванных шлангов струей забила гидравлическая жидкость, поршни захрипели, энергетические щиты мигнули и погасли. Верховный лорд шумно судорожно выдохнул. По проводам вокруг его глазниц неслись панические импульсы. Феррус встал над ним, пылая вулканическим гневом. «Гардинальцы думали, что могут одолеть меня?» Манус поднял Саботон. «Меня не одолеет никто». Я опустил ногу на смотровую решетку строчана, вложив в удар всю неудержимую мощь Медузы. Декка сполз по стене. Ему едва удалось справиться с пси-шоком обратной связи, который едва не взорвал мозг консула изнутри. Застонав, он обхватил голову руками. «Невозможно». Невероятно, чтобы Непсайкер отразил его атаку. Немыслимо, чтобы величайший воин Гординаала проиграл бой. Невозможно. И все-таки это происходило. Пытаясь опомниться, Сильвин открыл глаза. Его поле зрения ограничивали какие-то черные кольца и заполняли светящиеся точки, похожие на моросящий дождь. Нечто вроде псионических послеобразов, наказание за то, что Декка подошел слишком близко к чему-то невообразимо яркому и слишком долго смотрел на него. Тем не менее, консул увидел, как примарх вытаскивает ногу из обломков шлема Верховного Лорда. На сабатон из полина брызнул биомеханический заменитель крови, реликвийный костюм дернул ногой, потом одним как когтем клинком и замер. Индикаторы состояния потухли. Лицо Сильвина стягивало пульсирующую боль, но он расплылся в неуместной самодовольной ухмылке. Что смешного? Строчан убит. Вен мертв. Консулат лежит в руинах. Все, кого знал Декка, его коллеги и те, на кого он работал, погибли. Его потомки или уже испустили дух, или скоро лишатся жизни. Генетическая ветвь Сильвина оборвалась. Сайкер понимал, что в этом нет ничего смешного, но все равно веселился, ведь он пережил их всех. И пока еще не умер. Феррус Манус нагнулся и подобрал молот, лежавший среди обломков. Декка вздохнул, глядя, как живой металл с руки примарха обтекает древко громадного оружия. Подумать только, не так давно Моза Струрак показался консулу небывалым великаном. Примарк зашагал к нему, волоча оголовье молота по осколкам стекла и разбросанным клинкам. Глаза Ферруса сверкали, как расплавленное серебро, а кровавленные черты застыли в гримасе возмущения. Взглянув на нее, Сильвин застыл, словно пригвожденный к стене копьем в плечо. Какое право имели гардинальцы сопротивляться такому существу? Они поступили глупо, а глупцы всегда заслуживают поражения. Должен поблагодарить тебя. Декка посерьезнел. Он физически больше не мог улыбаться. Последние несколько дней вышли. Договорить консул не успел, молот вбил его в стену. Когда примарх вытащил сокрушители из панели, на месте, где сидел Сильвин Декко, осталось лишь красное пятно в воронке посреди некогда прекрасной фрески. Перехватив древко обеими руками, Феррус размашисто зашагал к выгнувшейся двери. Братья увидят, кто он такой на самом деле, и Манус окажется именно тем, кого они знали всегда. Гаргоном. А Гаргон умел воевать лишь одним способом. Глава одиннадцатая. Броня раскалывается, здания сгорают, их обломки рассыпаются в пыль, и только люди выживают. Это не моя фраза, и весьма уместно, что имя ее автора обратилось в прах. Сила человеческого тела такова, что оно способно преодолеть любые адские муки и восстать израненным, но закаленным. Плоть, кости, наше генетическое наследие — вот что в итоге переживет все наши творения. Летописи о Кордуане, том 267, гибель владык Гординаала. Новость о покушении на примарха быстро разлетелась по железному кулаку и звездолетом объединенного флота. Пламя вспыхнувшего негодования запалило яростный пожар непроверенных слухов. Морн уцелел. Нет, Морн погиб. Нет, его поместили в медицинский стазис, готовя к погребению в одном из контемпторов клана Авернии. По крайней мере, все точно знали, что венераций Уриен выжил. К облегчению воинов, собравшихся в учебном зале, известие об этом прокричал его бывший капитан Гар из Ордена Кварии. Сантар, если верить медленно просачивающимся слухам и молве, держался за жизнь, как мечник Нордов за свой клинок. Как утверждалось, Габриэль находился ближе всех к эпицентру взрыва. В рассуждениях о том, как он спасся от гибели, неизменно звучали слова вроде «чудо» или вмешательства машины», однако говорившие расходились в том, где воин сейчас и насколько серьезно его ранение. Если бы кто-то составил по рассказам общую картину, в него получилось бы, что от первого капитана остались только рука, голова и свирепая решимость не умирать раньше лорда, командующего Дюкейна. Что до почетных гвардейцев, сопровождавших делегацию с посадочной палубы до покоев Мануса, то одни утверждали, что погибло трое терминаторов, другие называли цифры ближе к десяти. Никто не знал, входит ли в это число Морн, Уриен или Сантар. Примарха не осмеливались касаться даже слухи и молва. Неудивительно, что его отпрыски, заполнившие зал, пребывали в скверном настроении. Да, железные руки не выражали свои мысли так охотно и красноречиво, как дети императора, но чувства у них имелись. Бойцы явно нуждались в отдушине, и Акурдуана счастлив был помочь. Уклонившись, он пропустил рядом с головой кистень ветерана из клана Авернии. Нет воина более стойкого, чем Морн. Легионера звали Иораан. Впечатав ему локоть в скулу, капитан вскинул изогнутый клинок Тимура и отвел от своего туловища лезвие топора. Он выжил в битве за Локс. Космодесантник с секирой, Фелдорн, без подготовки ударил свободной рукой. акордуана отбил его кулак кожаным наручем тренировочного облачения. И ради чего? Чтобы погибнуть от детонации подкожной взрывчатки в коридоре своего же корабля? Конечности соперников на миг сплелись, и Фелдорн, пошатываясь, отступил. Капитан мог разделаться с ним следующим выпадом, но вместо этого метнулся назад, уходя от перчатки лапы третьего противника, Эзока. Клинки рассекли воздух в миллиметрах перед лицом Акурдуаны. Даже облегченный молниевый коготь, вариант для учебных боев без расщепляющего поля, мог оказаться смертоносным, когда им орудовали, полагаясь больше на ярость, чем на умение. Эзек наискосок махнул второй перчаткой слева направо. Быстро перебирая ногами, капитан оттолкнул ее клинком Афинии. Чернобальские сабли расходились в танце, стремительно соединялись вновь, находили новых партнеров и кружились с ними, блокируя бешеные вихри ударов. Изо рта и из зока вылетали лишь ворчание и брызги слюны. Ветеран не то чтобы был бесталанным, напротив, в первом ордене он не уступал почти никому, но гнев вынуждал его атаковать безрассудно. Расходящимся взмахом обоих мечей Акурдуана отбросил когти оппонента в стороны, лишив его защиты спереди. Пока тот не свел руки, капитан выполнил обратное сальто. Он одновременно увернулся от кистеня Йорана